Летний отдых у моря, несколько недель у моря или хотя бы пара недель – это самое яркое, желанное и ожидаемое время в году. Оно случается не каждый год. Ради этого времени стоит трудиться, чтобы заработанные долго зимой деньги потратить с удовольствием, щедро, широко. Если пересчитать затраты на дорогу к морю и все морские радости, то получается, что они существенно больше годовых выплат за коммуналку или бензин. Сколько трусов, носков, зубной пасты и стирального порошка можно купить вместо летнего отдыха у моря? Но разве оплата электричества, газа, моющих средств или ремонт пылесоса доставляет удовольствие? Летний отдых у моря – это главная возможность получить радость от трат честно заработанных денег. Время у моря наполнено восторгом. Это зной воздуха, жар камней и песка, бархатная прохлада воды, запахи, ароматы южных деревьев, трав, В еды. Все ярко – небо, море, зелень, вкус во рту. Воздух прозрачен. Видно далеко-далеко. Ты все это принимаешь с жадностью и без меры. Но в какой-то момент приходят мысли. А ведь вот так вот можно жить месяц, два, год, всю жизнь. Без снега, затяжных холодных дождей, без коротких январских дней и длинных февральских ночей. Можно жить всю жизнь у моря, даже зимой ходить по траве, всегда есть свежую рыбу, фрукты, зелень, ездить весь год на велосипеде, дышать полной грудью бризом, смотреть на чаек и не на грязных городских голубей. А ведь есть люди, которые вот тут у моря родились и живут. Они, сука, палец о палец не ударили. Ничего не сделали, не старались, не упирались, не работали сверх меры. А просто тут вот родились, родились и живут. А мне через 11, ой, уже через дней 10 уже возвращаться домой. Однако, если разобраться, нет ничего важнее в летнем отдыхе у моря, чем неизбежная дата отъезда. Она, конечно, давит, огорчает, слишком быстро приближается, но ты понимаешь, что с ней ничего не поделаешь, потому что возвращаться надо, просто надо и все. Надо, потому что ты живешь у него море, а там, где живешь, и... Без этой даты отъезда запахи, прохлада воды, зной, чудесная еда, небо, солнце не были бы так яркие и восхитительны. Именно дата отъезда все усиливает, обостряет и заставляет чувствовать и радоваться. Те же, кто живут у моря без даты отъезда, те, кто остаются, когда мы уезжаем и улетаем в Освояси, те, кто родился у моря и всю жизнь там живут, все эти греки, болгары, сочинцы, испанцы, жители Анапы, Геленджика. Давайте вспомним их. Не загорелые. Или с шоферским загаром. А усталые, ругающие жару, прячущиеся в тень, спящие днем, забывшие, когда в последний день купались в море, и не помнящие, когда купались в нем с удовольствием, недовольные тем, что мы приезжаем в таком количестве и мешаем им жить, а когда мы уезжаем, они не знают, что им делать. Те, кому рыба не рыба, фрукты не фрукты, те, кому кто не радуется пальмам, парусам на горизонте, цветам, запахам, лету в целом, они там родились. Им не надо прикладывать усилий, чтобы увидеть море на пару недель в году. Они там живут. У них нет, в отличие от нас, неизбежной даты отъезда. Спасибо.